Глава одиннадцатая. Разговор. Эль. Разговор с Джеем позволил мне понять одну важную вещь. Если эльфийка вернется в это тело, она убьет и Джея, и Энджи, и принца. У меня не было в этом ни тени сомнений, и я не могла ей это позволить. Странно, но я чувствовала свою ответственность за этих парней, и мое стремление снова оказаться на земле в своем родном тельце сильно поуменьшилось. Интересно, где сейчас душа Кириэль? Оказалась в раю или аду? Может, летает бесплотным духом вокруг меня? Или вселилась в мое тело? Последнее предположение оказалось мне самым верным, чисто интуитивно. Надеюсь, она позаботится о моих котиках. Вспомнить бы еще момент, в который мы с ней поменялись телами. Я попыталась напрячь свою память, чтобы понять, что именно я видела в последний момент на Земле. Но картинка, которая приходила на ум, была совсем странной. Занесенный надо мною нож, сверкнувший в свете ночных фонарей. «О чем задумалась?» Заинтригованный голос Джея вернул меня в реальность. «Кажется, мы прошли с ним уже половину пути. Еще минут пять и дойдем до хижины». Дентаран так и висел на руках Нага большой, обмякшей тряпочкой, не приходя в сознание. «Да так о своем, одевичем Отмахнулась я от него. «Слушай, Джей, а почему у этого Ирлинга нет крыльев?» Кивнула я на наследного принца. «Это давняя история, хоть и довольно громкая. На ней кто только не судачил. Когда-то это было главной новостью на всех медиаканалах Вселенной. Пятилетнего наследного принца Королевства ардания похитили неизвестные... и потребовали за него огромный выкуп. Его отец отказался платить, и тогда ему прислали отрезанные крылья его ребенка. Хмуро объяснил Джей, «Какой кошмар!» — ужаснулась я. «И что, тогда он заплатил выкуп?» «Нет», — мрачно усмехнулся Джей. Вмешался спецотряд «Феникс», где служат лучшие из лучших. Похитителей вычислили. И накрыли их логово. Малыша спасли. А вот пришить ему крылья обратно уже не смогли. Не прижились. Жесть, потрясенно выдохнула я, представляя, какой ад пережил этот бедный принц в детстве. А теперь вот на него снова открыли охоту. Ведь Кириэль была наемницей, а кто заказчик неизвестно. Может, вспомню? «О, вы уже вернулись?» Бодрый голос Лена, вышедшего нам навстречу из хижины, развеял темноту в моей душе. Просто поразительно, как он умеет заражать других своим оптимизмом. «Скажем так, не дошли», – отозвался Джей, передавая принца ему на руки. «Вы по дороге кого-то убили?» – о задачи нахмыкнул эльф, занося бесчувственное тело в дом. «Я пытался, но она не позволила», – подмигнул мне Нагг. Лин положил Дон на кровать, и вокруг раненого тут же засуетились Рав с капитаном. Я выдохнула с облегчением. Теперь с этим красавчиком все будет хорошо, он в надежных руках. Ну а сейчас поход к водопаду Дубль-2. Ослепительно улыбнулся мне Джей. Заодно и поговорим по дороге. Уже тихо добавил он. Джей. Какое-то время мы шли молча. Я видел, что девушка собиралась с мыслями, и не хотел ей мешать. А порывы подхватить ее изящное тельце на руки, чтобы донести до водопада, пришлось косить в зародыше. Почему-то она шарахается от моего хвоста. Впервые за всю свою долгую жизнь я почувствовал себя каким-то ущербным. Как же это обидно. На эльфов она смотрит с восхищением, на оборотня капитана и вампира с интересом. А Ирлинг и вовсе вызывает у нее неподдельный восторг. Один я для нее словно уродец какой-то неполноценный. Змеи летучие, я что, ревную? Да ладно. Итак, рассказывай. прервал я наше затянувшееся молчание когда мы преодолели уже половину пути именовали то место где был обнаружен дентаран сначала ты перевела с стрелки эта красавица ее лицо было очень серьезным и задумчивым что ты хочешь узнать кто ты внимательно посмотрела она на меня джейнар шат «Командир третьего разведывательного управления Королевства на Акшиз на Гонронской планетарной системы, к вашим услугам», — сдержанно представился я. «Да, за разглашение этой секретной информации меня на родине расстреляют однозначно, хотя думаю, что терять мне все равно уже нечего». Я давно не жилец, тем более, что и моя интуиция буквально вопила о том, что я должен сказать все как есть. Ясно? Спокойно отозвалась девушка, а у меня отвисла челюсть. Ясно? Только и всего? А где хотя бы удивление, вопросы, любопытство? Где «Что в твоем рассказе о себе было ложью?» Продолжил допрос Эль. «Ничего, я сказал чистую правду, только не всю», — уточнил я. и «Я на самом деле попал в плен космическим пиратам недалеко от Сентейской звездной системы. Мы с тремя ребятами из моей команды Должны были проверить наработки наших ученых в области применения черных дыр класса Z в качестве оружия. Но на нас напали пираты. Их корабль был гораздо мощнее нашего, и сопротивление было бесполезно. Я успел телепортировать своих парней на ближайшую дружественную нашей расе планету, а сам уйти не смог. Потратил слишком много времени, удаляя все файлы из бортового компьютера и уничтожая секретное оборудование. Когда тарканицы проникли на борт, мой челнок представлял собой уже просто груду железа. В рабочем состоянии была лишь система жизнеобеспечения. Я прикинулся обычным ученым. «Меня сильно избили!» доставили на ран и попытались продать на рынке, как живой товар. Что было дальше, ты уже знаешь. А почему тебя послали изучать черную дуру на обычном исследовательском челноке? Почему не на военном корабле? Разве вы не знали, что там орудуют пираты? Задала она вполне логичный вопрос. Мы были уверены, что тот квадрат успешно зачищен синтейцами. Ошиблись. И мы не могли отправиться на миссию в нейтральную зону на боевом крейсере. Это вызвало бы нешуточный межгалактический скандал. Вплоть до объявления войны. Пояснил я. Эль. Ну да. Иду я такая по густой траве к водопаду в компании муженька Змеи Люда и спокойно обсуждаю с ним проблемы черных дыр. межгалактических скандалов, звездных систем и космических пиратов. «Нет, я точно сплю. Чуть было не прошептала «Ущипните меня», но вовремя спохватилась. Ущипнет ведь? И я даже знаю, за какую часть тела». «Все, теперь твоя очередь», – заявил Джей, останавливаясь, а мои глаза расширились от восторга. Настолько красивым был открывшийся перед нами вид. Вода мощным потоком обрушивалась с высокой скалы, в небольшое зеркальное озеро, переливаясь при этом всеми цветами радуги. «Какая прелесть!» — восхищенно выдохнула я. Свежий бодрящий воздух, звонкое щебетание птиц, большие красные розы на берегу, источающие дивный аромат. Сам водопад и озеро, в котором отражалось безмятежное небо. Все было таким чудесным, словно я попала в сказку. Хотелось не просто любоваться этим великолепием, а вобрать его в себя, запечатлеть в память она вечно. «Не уходи от темы», – улыбнулся Джей с интересом, наблюдая за моей реакцией. «Давай куда-нибудь присядем», – предложила я, будучи уверенной, что разговор будет долгим. «Я могу сесть на тот камень», – махнул Нак в сторону большого булыжника. «А ты на мой хвост?» «Наверное, я побледнела, потому что муж нахмурился и быстро предложил другой вариант. Или можем устроиться на тех камнях. Там можно сесть лицом друг к другу», – показал он на валуны немного правее. «Хорошо», – кивнула я. «Итак», – приподнял бровь Джей, когда мы довольно удобно устроились на валунах. «Меня зовут Эльвира Белова, мне 25 лет, я очутилась в этом теле по ошибке, и я землянка», — выпалила я.